Глава 1504. Сун дао -дзы. С началом поиска души разум Манхау затопил гул. Удивительно, но в голове жертвы отсутствовали воспоминания, был только голос. «Отныне ты эмиссар Всевышнего!» Вечный глаз бесконечным эхом раздавался в разуме этого человека. Сложно сказать, когда именно были сказаны эти слова, но Манхау застыл словно громом поражённый. Ещё удивительнее оказалась странная пронизывающая сила голоса, которая достигла самого Мэнхао. В следующий миг этот голос уже зазвучал у него в голове, словно внутри него была выжжена клеймом запечатывающая метка, сделав Мэнхао новым эмиссаром Всевышнего. Он сдрожал, а из прорези маски брызнул алый свет. демонические ци внутри него забурлил, подавляя голос в голове. В звёздном небе Манхао держал за горло эмиссара Всевышнего. Со стороны в этой сцене не было ничего странного, Но на самом деле Манхао оказался перед лицом страшной опасности. Даже безопасности его души была под угрозой. Дело не в том, что он не знал о риске проведения поиска души, просто у него не было иного выбора. Этот человек назывался эмиссаром Всевышнего, к тому же в нём ощущалась частица воли Звёздного Неба. Вместе с информацией из некрополя Школы Безбрежных Просторов Манхао пришёл к определённым выводам. «Звёздное небо Всевышнего, звёздное небо безбрежных просторов обладало волей Всевышнего!» «Всевышний страшится бессмертного!» Именно это он ранее слышал. К тому же Всевышний желал появления демона. Все естество Манхао затопило чувство опасности. С другой стороны, это частично объяснило, почему мир гора и моря постигла катастрофа. Точных ответов у него не было, лишь огромное число догадок. Поэтому эмиссар Всевышнего представлялся ценнейшим источником информации. Если ему удастся извлечь из головы этого мужчины хотя бы несколько ответов, это позволит куда лучше понять ситуацию и даст шанс одержать победу в будущем. «Хочешь, чтобы я стал эмиссаром Всевышнего?» «Да кто ты такой?» Мэнхэу издал протёжный рёв. Его доспехи загудели. Сила медного зеркала и демонические цы породили огромный ураган. Он смел запечатывающую метку, стерев её лица земли. Сила этой метки не имела никакого значения. Покинув тело эмиссара, она сильно ослабла, К тому же Манхау находился на пике формы, поэтому-то и смог дать отпор и изгнать её и голос из головы. Как только голос стих, эмиссар Всевышний возражал, а его глаза засияли. Волосы посидели, а кожа усохла и сморщилась. В мгновение ока он превратился в дряхлого старца. Без метки к нему начали возвращаться воспоминания. Всё ещё, проводя поиск души, Манхау смог увидеть мир, не похожий ни на мир дьявола, ни на континент бессмертного бога, или мир горы и моря. Он отличался и от мира, увиденного им в Некрополе. Перед ним предстали загадочные земли, которые явно находились среди звёздного неба Всевышнего. Хотя этот процветающий мир не достиг абсолютной силы, на его просторах обитало немало могущественных экспертов. Все люди, жившие в мире от мала до велика, слышали легенды о бессмертном. Судя по всему, в этом он был схож с миром горы и моря и планетой безбрежных просторов. Там практики имели бессмертные нити. Если судьба им благоволила, то они могли сформировать корень бессмертия. Другими словами, в этом мире мог появиться бессмертный. В этом контексте под словом «бессмертный» понимался не человек, находящийся на царстве бессмертия, а тот, кого страшился Всевышний – бессмертный. Манхау видел воспоминания мужчины. Свой жизненный путь он начал вольным практиком, который со временем превзошёл всех своих ровесников. Он объединил родной мир и достиг высочайшей вершины, а именно девяти эссанций. В то время эмиссар Всевышнего был совершенно другим человеком. Он преследовал свои цели и был главной фигурой своего мира. Однажды извне пришли чужаки. В страшной войне был уничтожен весь мир, а с ним и всё живое. Мужчина, в будущем ставший эмиссаром Всевышнего, горько взревел во всё горло. Когда его со всех сторон обступили враги, он внезапно вспыхнул демоническим Ц. Он заставил себя трансформироваться из бессмертного в демона. Демоническим цы он перебил всех врагов. Он взмыл в небеса, желая только одного — мести, мести, мести. Невероятно сильное чувство поразило Манхау в самое сердце во время поиска души. в жизни этого человека до боли походила на его собственную. В ходе поиска души имя сара трясло, из его глаз исчезла растерянность. Казалось, он пробуждался от многовекового сна. Теперь он смотрел на Манхау чистым и незамутнённым взором. Вместо того, чтобы сопротивляться поиску души, он начал помогать ему — открыв свои воспоминания и позволив Мэнхау увидеть всё. В глазах мужчины не осталось ничего, кроме меланхолии. В воспоминаниях нежелание опускать руки, сожаление и всепоглощающее желание отомстить. Но больше всего было горького смеха. Пока он беззвучно смеялся, седые волосы опали с его головы и утонули в пустоте. Потом тело окончательно высохло и начало обращаться в прах, словно когда-то давно он застыл в одно мгновение, а потом время просто забыло о нём. И сейчас, в минувшие века, наконец его нагнали. Воспоминания эмиссара Всевышнего потрясли Манхао. Сбежав в небеса, будущий эмиссар, движимый желанием отомстить, пережил немало опасностей и добыл немало благословений. Его культивация стала ещё сильнее, чем раньше. Что интересно, он находился в одном шаге от трансцендентности. В то время по силе он превосходил даже нынешнего Манхао, сильнейшего человека, не достигшего трансцендентности. Когда речь заходила об одном шаге трансцендентности, Обычно подразумевалось три способа, которым её можно было достичь – душой, и культивацией и телом. И любой достигший трансцендентности одним из этих способов оказывался в одном шаге от трансцендентности. Будущий эмиссар Всевышнего достиг трансцендентности через тело, как в своё время сделал девять печатей из мира горы и моря. Достигнув такого уровня культивации, он понял, что его родной дом был уничтожен из-за звёздного неба Всевышнего и воленосещий такое же имя. Его мира не стало только из-за того, что Всевышний не желал рождения бессмертного, ему был нужен демон. Мужчина, в будущем ставший эмиссаром, тяжело заплатил за раскрытие слабости Звёздного Неба Всевышнего. Удивительно, но он сумел пробиться наружу и выйти за пределы безбрежных просторов. На этом моменте воспоминания резко оборвались. С чем именно он столкнулся за пределами безбрежных просторов, так и осталось загадкой. Эти воспоминания были стёрты. Правда, остался ещё один фрагмент. Спустя много лет он вернулся, только уже совсем другим человеком. Теперь он был эмиссаром Всевышнего. Манхауа шарошно опустил руку. Тяжело задышав, он попятился. Внутри него разгорелась буря противоречивых эмоций. Тем временем тело эмиссара Всевышнего почти полностью растаяло. В нём больше не чувствовалось зло, остались только слабости и горечь. Он прожил свою жизнь ради мести, но так и не смог отомстить а потом и вовсе стал рабом того, кого всем сердцем хотел уничтожить. Манхао не знал, что сказать. Растворяющийся в пустоте эмиссар посмотрел на Манхао и хрипло произнёс. «Я чувствую, ты похож на меня. В тот раз я потерпел неудачу, но надеюсь, что ты преуспеешь». Со вздохом он перевёл взгляд на звёздное небо, на безбрежные просторы, а потом в его глазах появился свирепый блеск. «Я не всегда был эмиссаром Всевышнего». «Моё имя Сундао-Дзи. Я из мира Семи Земель. Всевышний. Твоё поражение неминуемо!» Сундао-Дзи раскатисто расхохотался. Правда, этот смех скорее напоминал плач. Его тело продолжало обращаться в прах. Меж тем он мысленно вернулся в далёкое прошлое. За вечным пределом его уже ждали собратья по клану, друзья и родственники. Но прежде чем он окончательно рассыпался прахом, его глаза ярко засияли, словно душа на мгновение вырвалась из цепких лап смерти. Он с изумлением на лице посмотрел на Манхао. Потом изумление сменилось тревогой, как будто он хотел сказать ему нечто важное, но времени совсем не осталось. Рассыпаясь прахом, он успел только сказать «Я вспомнил». «Слабость безбрежных просторов, которую нашел много лет назад. Она здесь. Теперь я вспомнил». «Я нашел это место не случайно. Кто-то рассказал мне о нем «Постой. Почему я не могу вспомнить лица того человека?» «Помню, это была женщина. Она... она сказала мне об этом месте. Собра даос. Воля Всевышнего в этом звёздном небе вездесуща. Почему ты выбрал именно это место?» На этом вопросе голос стих. Мужчина не стало. Манхау поражённо уставился на место, где только что парил мужчина. От его взгляда и предсмертных слов у Манхау холодок пробежал по коже. Он выбрал именно это место для призыва зеркала не потому, что ему кто-то о нём рассказал. Во время поиска осколков медного зеркала он случайно наткнулся на порезший континент и сразу почувствовал здесь малое количество энергии и безбрежных просторов. Здесь ощущалось некое разделение, словно место выталкивало его. После слов мужчины сердце Мэнхэу бешено заколотилось. Он отлетел назад и начал вращать культивацию, выполняя рукой магические пассы. По взмаху его пальца перед ним вновь возник порезший континент. Когда палец опустился вниз, перед ним начали мелькать картины из прошлого. Картины, которые мог видеть только Манхао. Он видел свою битву с эмиссаром, как его окружила многомиллионная армия причудливых существ. Потом она пропала, а Манхоу тем временем возводил защитные барьеры. Время вернулось на 20, сто, несколько сотен лет назад. Всё это время неизменный континент продолжил парить среди звёзд. Манхоу нахмурился, когда увидел самого себя, пролетавшего мимо. Тогда он даже не обратил внимания на континент. И, наконец, вернувшись в момент за 10 лет до нахождения этого места, произошло нечто невероятное.